Ханс-Кристиан Андерсен «Новое платье короля». Много лет назад жил-был на свете один великий король, который так любил новую одежду, что тратил на нее все свои деньги. Он переодевался каждый час. Парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог там показаться в своем новом наряде. Столица была оживленным городком, благодаря множеству иностранных гостей, посещавшим его. Однажды в город явились два мошенника. И, зная слабость короля к одежде, разнесли слухи, что они ткачи и что могут соткать самую великолепную в мире ткань. Не только цвета и узоры были удивительно прекрасными, но и сама одежда, сделанная из этой ткани, была волшебной. Она была невидимой для всякого человека, который недобросовестно делал свою работу или был непроходимо глуп. «Такая одежда не имеет цены», – думал король. «Был бы у меня камзол из этой ткани, я бы знал, кто из моих сановников не на своем месте, и я бы смог отличить мудрых людей от дураков. Да, я, несомненно, должен приобрести эту ткань». Он заплатил пройдохам большую сумму денег и попросил их приступить к работе немедленно. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто они ткут, хотя абсолютно ничего не было видно. Они постоянно требовали наилучшего шелка и золотых ниток. На самом деле они все прятали в свои сумки и только притворялись, что на их пустых станках до позднего вечера кипит работа. «Хотелось бы мне посмотреть, как продвигается дело», – подумал король. Несколько дней спустя. Но сам он боялся идти. Помня, что все глупцы и все, кто были непригодны для своей должности, не могут видеть ткани. Хотя он был уверен, что ему нечего бояться. Он все же решил, что перед тем, как идти самому, лучше послать кого-то другого, проверить ткань. «Пошлю-ка к качам своего преданного старого министра», — решил король. «Он подходит для этого лучше других. Он умен» и хорошо справляется со своими обязанностями. И вот честный старик-министр вошел в мастерскую, где за пустыми станками работали два мошенника. «Господи, помилуй!» – думал он, осматриваясь, открывая глаза еще шире. «Да ведь я ничего не вижу!» Но министр не сказал ни слова. Два мошенника подвели его ближе, И, показывая на станки спросили, как ему, нравятся узоры и цвета? Старик как не смотрел, так ничего и не увидел. Потому что видеть-то было нечего. Ах ты, Господи, думал он, неужели это глуп? Неужели я не подхожу для своей должности? Тогда никто не должен об этом знать. Я не буду признаваться, что не вижу ткани. «Она прекрасна и весьма очаровательна», — сказал министр слух, надевая очки. «Какой узор, какие краски! Я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа». «Мы рады это слышать», — сказали два ткача, посмеиваясь про себя. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелка и золотых ниток. Они сказали, что им потребуется много всего для королевского костюма. Но, как и прежде, все уплывало им в карманы. Станки же стояли, они только делали вид, что ткут. Вскоре после этого король послал другого достойного сановника для осмотра ткани. С ним случилось то же, что и с министром. Уж он смотрел и смотрел во все глаза а все равно ничего не высмотрел. «Ну не прекрасно ли эта ткань?» спросили два наглеца, показывая ткань и восхваляя превосходные узоры и краски, которых и в помине не было. «Я уж точно не глуп», думал сановник. «Значит ли это, что я сижу не в своем кресле? Все это весьма запутанно. Мне надо быть очень осторожным, чтобы меня не заподозрили», думал он и он принялся расхваливать ткань, заверяя их, что он восхищен выбором красок и рисунков. «Никто раньше не ткал такой дивной ткани», — сказал он королю, и скоро по всему городу пошли разговоры о восхитительной ткани. Наконец, и сам король решил посмотреть на ткань, пока еще ее не сняли со станка. С целою свитой избранных придворных, среди которых находились двое, — которых он отправлял раньше, король нанес визит к хитрым обманщикам, ткавшим, не покладая рук, на пустых станках. «Замечательно! Не правда ли?» сказали уже видевшие ткань сановники. «Этот рисунок и цвета, ваше величество, вам будут очень к лицу!» И они показывали пальцами на пустые станки. «Что за ерунда?» – подумал король. «Я ничего не вижу. Это ужасно! Неужели я глуп? Или не гожусь в короли? Это самое ужасное, что когда-либо со мной случалось!» В конце концов, король сказал, «Превосходно! Я этим очень доволен. Шейте мне, пожалуйста, из этого наряд». Он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не осмеливался признать, что ничего не видит. Вся его свита глядела во все глаза. Хотя и сами они ничего не видели. Тем не менее, все повторялись за королем. Великолепно, мило, превосходно. Все были счастливы. Все были счастливы, что все хорошо обошлось. И король объявил, что на следующий день состоится королевское шествие на котором он оденется свой новый наряд. Затем король произвел проходимцев в рыцари и пожаловал им звание придворных ткачей. Всю ночь просидели мошенники за работой при свете 16 свечей. Они притворились, что снимают ткань со станков, кроют ее большими ножницами и шьют иголками без ниток. Наконец... Они торжественно объявили, что наряд готов. Король в сопровождении свиты пришел посмотреть на готовый наряд. Обманщики подняли кверху руки, будто держали что-то, приговаривая «Вот панталоны!» «Ваше Величество! Вот камзол! Вот кафтан! Легок, как перышко!» Вам даже покажется, что на вас ничего нет. Но это-то и есть важнейшее свойство нашей ткани. Да, конечно, говорили придворные, но они ничего не видели. Да и видеть-то было нечего. Не пожелает ли ваше величество раздеться, сказали обманщики. Вы сможете примерить ваш новый наряд перед большим зеркалом. Король разделся. И мошенники сделали вид, будто наряжают короля. Он поворачивался пред зеркалом во все стороны. «Как вам идет! Как чудно он на вас сидит! Ваше Величество!» – восхищалась свита. «Какой покрой! Какие краски! Какой роскошный наряд!» Затем вошел оберт-церемонимейстер, балдахин, под которым пойдет Ваше Величество. «Ждет вас», — сказал он. «Превосходно! Я готов!» — ответил король. «Мне кажется, что я выгляжу довольно хорошо в этом наряде». И он еще раз повернулся перед зеркалом, чтобы посмотреть на свой чудесный наряд. Камергеры, которые должны были нести длинный шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола. Потом они вытянули перед собой руки, как будто несут мантию. Они ведь не хотели подать виду, что не видят ее. Король гордо шествовал под роскошным балдахином, а люди на улицах и в окнах домов кричали. Ах, какой красивый наряд! Какая роскошная мантия! Как чудесно она сидит! Ни единый человек не признался, что ничего не видит. Ни один наряд короля не вызывал такого восторга, как этот. Вдруг какой-то маленький ребенок протолкался вперед. «Да ведь король-то голый!» – закричал он. «Господи, послушайте, голос невинного младенца!» – сказал отец ребенка. Вскоре все стали шептаться и повторять слова ребенка. «Один маленький мальчик говорит, что король голый». Раздался шепот в толпе. «Да ведь он и в самом деле голый!» Закричал, наконец, весь народ. Король почувствовал себя совершенно глупым, так как он понял, что люди правы. Тем не менее, высоко подняв голову, он довел церемонию до конца. Камергеры продолжали с достоинством нести мантию, которой не было. Они несли ее до тех пор, пока снова не очутились во дворце. И знаете что? Король больше никогда не хвалился своими нарядами.